Издавна между дружинниками люди, не достигшие еще ни боярства, ни окольничества, но живущие в Думе, участвовавшие в Совете Великокняжеском, отсюда третий чин – думные дворяне. К этим трем чинам, участвовавшим в Думе, в Совете Царском, примыкают думные дьяки, высшее звание которого мог достигнуть не военный человек, а человек-пера. Думных дьяков не больше четырех –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 До какой степени влияния могли достигать думные дейки, показывают нам примеры Щелкаловых, Грамотина. Как люди формы и рутины, из мелочного знания, существующего, извлекавшие свои выгоды, думные дейки, разумеется, не могли быть расположены к преобразованиям. Они считались знатоками дела, пользовались в этом отношении большим уважением, большим вниманием, к ним обращались как к каракулам.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 подняли святейших патриархов восточных, чтоб покончили с Никоном. Думные дьяки внушают, что с Афанасьем Лаврентьевичем Орденным-Нащекиным жилья нет. Все бронится, всех укоряет, все по его делается нехорошо, толкует о новых порядках, что в чужих землях, а какие это порядки, что он завел в Пскове, придет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем владеют мужики. «Ну что же будешь делать?»